к той половине, для которой счет, поданный лакеем, события, вы должны узнать Богля, ибо там вы получите за свои деньги то, что вам полагается, по крайней мере, по количеству. Ресторан Богля расположен в самом центре буржуазного квартала на бульваре Брауна Джонса Робинсона на 8 авеню. В зале два ряда столиков – По шести в каждом ряду. На каждом столике стоит судок с приправами. Из перечницы вы можете вытрясти облачко чего-то меланхоличного и безвкусного, как вулканическая пыль. Из солонки не сыплется ничего. Даже человек, способный выдавить красный сок из белой репы, потерпел бы поражение, вздумая он добыть хоть крошку соли из боглевской солонки. Кроме того, на каждом столе имеется баночка подделки под сверхострый соус, изготавляемый по рецепту одного индийского раджи. заказ сидит Богль холодный, суровый, медлительный, грозный и принимает от вас деньги. Выглядывая из-за горы зубочисток, он дает вам сдачу, накалывает ваш счет –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 Был невидимкой. Он исходил из кухни и не блистал оригинальностью. Это был непросвещенный голос, который довольствовался простым повторением кулинарных восклицаний, издаваемых официантками.